Параграф 2. Восточный вопрос и обострение противоречий европейских держав в 20-50-х годах. Развал венской системы. Большое влияние на всю систему международных отношений с 20 годов начинает оказывать Восточный вопрос Политика европейских держав и греческая революция Адрианопольский мир 1829 года Первое после окончания наполеоновских войн обострение восточного вопроса было связано с греческим восстанием начавшимся в марте 1821 года. Первоначально великие державы, занятые на Конгрессии в Лайбахе, неаполитанской революции, не проявили желания вмешиваться в балканские дела. Греческую революцию они квалифицировали как бунт против законного государя, султана. и грекам было отказано в поддержке. Вместе с тем в русских правящих кругах понимали, что бросить греков на произвол судьбы значило бы потерять влияние среди христианского православного населения от туманской порты, которые со времен Екатерины Второй было важным фактором укрепления позиций России в военно-дипломатической борьбе вокруг восточного вопроса. Александр I попытался найти выход из этой сложной ситуации. Он вынес греческий вопрос на обсуждение международных форумов. Однако, не начавшиеся в марте 1822 года в Вене переговоры, ни обсуждение греческого вопроса на Конгрессе Священного Союза в Вероне октябрь-декабрь 1822 года не дали никаких результатов. По мере углубления и расширения греческой революции Международная ситуация вокруг борьбы греков против османских поработителей стала меняться. В марте 1823 года Каннинг, опасаясь потери влияния Англии в Греции, официально объявил греков не бунтовщиками, выступающими против законного государя, а воюющей стороной. Фактически, это был первый шаг к признанию независимости Греции от Османской империи. Действия англичан в восточном вопросе вновь активизировали русскую дипломатию, которая стремилась добиться коллективного вмешательства союзных держав в греко-турецкий конфликт однако все попытки России наталкивались в первой половине 20-х годов на противодействие прежде всего Англии и Австрии тогда стремясь предотвратить неминуемое поражение греков Россия решилась на самостоятельные действия на границе с Турцией Стали концентрироваться русские армии. Чтобы помешать одностороннему вмешательству России в греко-турецкую войну и не допустить усиления ее влияния на Ближнем Востоке, Англия пошла на заключение с Россией двустороннего соглашения по греческому вопросу. Петербургский протокол 4 апреля 1826 года. Греция по этому соглашению получала автономию с уплатой портии ежегодной дани. Страница 570. Англия должна была предложить свое посредничество в греко-турецкой войне. В случае отказа порты, державы могли добиваться притворения соглашения в жизнь общими или единоличными действиями в пользу Греции. Турецкий султан, пользуясь военной поддержкой одного из своих могущественных вассалов, египетского Мухаммеда Али Паши, Вознамерился быстро и решительно подавить греческую революцию. В апреле-июле 1826 года хорошо вооруженный египетский экспедиционный корпус нанес серию тяжелых поражений греческим повстанцам. Одновременно янычары начали массовую резню мирного населения. Греческая революция оказалась на грани гибели. В этой ситуации большое влияние на политику правительств оказало развернувшееся в Европе общественное движение в поддержку восставших греков. фил Филэллинизм. В июле 1827 года в Лондоне был подписан договор по греческому вопросу между Англией, Россией и Францией, в основном повторявший содержание Петербургского протокола. 20 октября союзная англо-русско-французская эскадра в битве при Наварине На голову разбило и потопила турецко-египетский флот. Греческая революция была спасена. В мае 1828 года ввиду отказа Порты от уступок в греческом вопросе и от ранее заключенных торговых соглашений Россия объявила войну Турции. и одержала нелегкую победу. 14 сентября 1829 года в Адрианополе русские представители продиктовали уполномоченным султана мирные условия. Договор подтверждал право Сербии, Валахии и Молдовы на автономию и расширял ее. для Дунайских княжеств. Россия окончательно закрепилась на Черноморском побережье Кавказа и усилила свои позиции в Закавказе, где к ней отошли некоторые населенные христианами районы Османской империи, Карс и другие. Адрианопольский мир создал необходимые военно-политические предпосылки для юридического закрепления греческой независимости. 3 февраля 1830 года на Лондонской конференции послов был подписан протокол о создании на Балканах Греческого королевства во главе с принцем из Баварского королевского дома. Первое в XIX веке обострение восточного вопроса 1821-1829 годы завершилось крупным поражением порты и значительным усилением позиций России и Англии, в восточном вопросе Турецко-египетские конфликты Ункар и Селисийский договор 1833 год и лондонские конвенции 1840 1841 годы Победа греческой революции в 1830 году и Адрианопольский мир фактически поставили Османскую империю перед угрозой полного развала. В этих условиях египетский паша Мухаммед Али решил предпринять стремительное наступление на Константинополь. как максимум, Паша рассчитывал свергнуть Султана и занять его трон, как минимум добиться независимости Египта. Операция началась в 1832 году с занятием Сирии. В 1833 году египетские войска в битве под Конией на Анатолийском плато Наголову разбили войска султана. Дорога на Константинополь была открыта. Турецкий султан Махмуд II срочно обратился за военной поддержкой к Англии, Франции и России. Но лишь Николай I немедленно откликнулся на просьбу султана о военной помощи. на военно транспортные суда в черном море был посажен экспедиционный корпус, который прибыл в босфор для вооруженной защиты константинополя от египтян. только после того как русская военная эскадра появилась у стен константинополя английские и французские послы начали активно действовать. Им удалось добиться в мае 1833 года заключения перемирия и тем самым предотвратить дальнейшее движение египетских войск к турецкой столице. Однако султану нужны были гарантии на случай нового наступления египетских войск. Эти гарантии он решил получить от России. Так родился русско-турецкий союзный договор 8 июля 1833 года, подписанный в местечке Онкяр и Келеси, расположенном на азиатском побережье Босфора. договор гарантировал султану вооруженную помощь россии на случай нового египетского вторжения а взамен махмуд II обязался беспрепятственно пропускать через проливы не только русские торговые но и военные суда уяр из келисийской договор стал апогеем успехов царской России в отношениях с Турцией. Но одновременно он означал конец англо-русского компромисса 1826-1827 годов в восточном вопросе. Страница 571. Все 7 лет до 1840 года на срок которых был заключен договор 1833 года прошли в упорной борьбе англии и франции за его нейтрализацию и замену другим международным соглашением о черноморских проливах инициатором этой борьбы стал английский дипломат Лорд Пальмерстон, возглавивший на целые 35 лет, 1830-1865 годы, британский форин офис. При общности целей у Каннинга и Пальмерстона наблюдалось существенное различие методов. если первый В восточном и колониальном вопросах действовал преимущественно традиционным для Великобритании 17-18 веков методом пушек и финансовых субсидий, то второй шел к тем же целям посредством торговли, наводнением стран Востока английскими промышленными товарами. Русские купцы не выдерживали конкуренции с англичанами на турецких рынках. В этом коренилась объективная причина постепенного падения влияния России в Турции, несмотря на выгодные условия политического соглашения 1833 года с султаном. Плоды этой новой экономической дипломатии Пальмерстона сказались через шесть лет после заключения Ункяр-Искелесийского договора. В 1838 году Англия навязала Махмуду II неравноправный торговый договор. Британские промышленные товары – широким потоком устремились во все провинции порты вызывая негодование русских и французских купцов египетский паша увидел в обострении англо французских разногласий на востоке новый удобный повод добиться полной политической независимости от султана при сохранении за собой сирии острова Крита и других завоёванных территорий. Мухаммед Али отказался распространить условия договора 1838 года на подвластные ему земли. Тогда Пальмерстон спровоцировал новый турецко-египетский конфликт. В 1839 году Началась Вторая Турецко-Египетская война, которая и на этот раз завершилась полным разгромом турецких войск. Следуя совету Пальмерстона, султан обратился теперь за помощью не к одной России, а ко всем великим державам. Махмуд II все более попадал под контроль англичан. Это означало, что и контроль над проливами мог вскоре полностью перейти к Великобритании. В этих условиях выдвинутая Пальмерстоном идея коллективной международной гарантии свободы мореходства представлялась царской дипломатии наименьшим злом по сравнению с перспективой потери всякого влияния на султана. Как возникли лондонские конвенции 1840 и 1841 -го годов, о коллективных гарантиях великих держав территориальной целостности от Туманской империи и международном правовом режиме черноморских проливов? Объективно эти конвенции были направлены против России. Ибо отныне никакое двустороннее соглашение с Турцией, чем со времен Екатерины II до 1833 года, постоянно пользовалась русская дипломатия, не могло касаться режима проливов. Новое обострение восточного вопроса в 30 В начале сороковых годов закончилась дипломатическим поражением Николаевской России. Крымская война 1853-1856 годов. Поражение России и крах Венской системы. С конца сороковых годов Открывается следующая фаза восточного вопроса, отмеченная упорными усилиями России, использовавшей временное ослабление международных позиций Франции, Австрии и Пруссии в результате революции 1848 года, пересмотреть лондонские конвенции 1840 года 1841 годов силой оружия. Основой для такого пересмотра царь считал возросшее влияние России на европейские дела. В качестве предлога для нового вмешательства в восточный вопрос, Николай I избрал спор католиков и православных, в иерусалиме о том кому из них хранить ключи от христианских церквей где якобы находился гроб господен со времен крестовых походов христианские церкви в иерусалиме святые места находились под покровительством папы римского и константинопольского православного патриарха. С XVI века ключи от этих святых мест хранило католическое духовенство Иерусалима. Но в XVIII веке они перешли к православному духовенству, имевшему мощную поддержку в лице царской России. Инициатива В раздувании дипломатического скандала «Вокруг ключей от гроба Господня» принадлежало Франции. Турецкое правительство лавировало между Россией и Францией. Страница 572. Сначала султан признал право православных хранить ключи от гроба Господня. Но затем изменил это решение и издал фирман в пользу католиков. Николай I получил формальное основание обвинить Турцию в нарушении кучу кайнарджийского мира 1774 года, поскольку он признавал право России на защиту религиозных интересов христиан. В январе 1853 года В Константинополь на военном фрегате было отправлено посольство для предъявления ультиматума о святых местах. Под давлением англичан турки отклонили ультиматум. В октябре Турция объявила войну России. 30 ноября 1853 года Черноморская эскадра под командованием адмирала Нахимова ворвалась в Синопскую бухту и полностью уничтожила турецкий флот на Черном море. После этой победы события круто изменились. Англия и Франция сумели договориться о совместных действиях, И в начале января 1854 года, ссылаясь на лондонский протокол 1841 года, ввели в Черное море соединенную военно-морскую эскадру из новейших паровых судов под предлогом защиты турецкой морской торговли и портов. В сентябре 1854 года союзные франко-англо-турецкие войска, позднее к ним присоединились войска сардинского королевства, высадились в Крыму. Русские солдаты и офицеры во время одиннадцатимесячной обороны Севастополя героически сражались против вторгнувшихся на территорию России войск-союзников, обладавших превосходством вооружений. Однако в целом кампания закончилась крупным военно-политическим поражением самодержавия Николая I. 25 февраля 1856 года в Париже открылся мирный конгресс участников Крымской войны. Политически самым тяжелым для России условием, подписанного 30 марта 1856 года Парижского договора, явилась военная нейтрализация Черного моря. Таким образом, Россия столько лет, боровшаяся за выход к Черному морю, лишалась права иметь там военно-морской флот. После Крымской войны предстояло создать новый флот на совершенно иной паровой основе. Последующие годы, отмеченные упорным стремлением русской дипломатии отменить унизительное для государственного престижа России условия парижского мира. Это требование Петербург включал во все международные переговоры конца 50-х-60-х годов. Однако значение парижского мира 1856 года выходило за рамки только восточного вопроса. По существу договор означал полный крах всей венской системы и потерю прежнего влияния России на европейские дела.